Глава пятая. Безропотно день за днем подчиняться заведенным лечебнице порядкам Эстер больше не могла. Исход судебного разбирательства влил в нее новые силы. Она уже вошла во вкус. Ей хотелось добиться своего во что бы то ни стало. Жизнь вновь столкнула ее лицом к лицу с отчаянным драматическим единоборством двух враждующих сторон. Прекрасно понимая всю боль и запутанность этого противостояния, Эстер все же сделала выбор и победила. Ужасное лицо леди фаби Грей, когда та покидала зал суда, теперь преследовала Эстер. Она знала, что ненависть быстро иссушит эту женщину. Но она помнила также просветленное лицо Лоуэлла Грея и обретенную им уверенность в своих силах. Казалось, призраки, всю жизнь пугавшей Лоуэлла, исчезли для него навсегда. Кроме того, Эстер надеялась, что Мэнарду удастся начать новую жизнь в Австралии, далеком краю, о котором она знала только то, что он совсем не похож на Англию. Собственно, ради этой надежды все они ней боролись. Эстер до сих пор не могла сказать, нравится ли ей Оливер Редбоун, Но он бесспорно вызывал в ней приятное чувство уверенности. Она вновь ощутила вкус борьбы, и теперь ее аппетит лишь разгорался. Доктор Поумрой казался ей еще более невыносимым. Эстер не раз пыталась убедить его, что, проявив он больше решительности и внимания, потребуй он от персонала грамотных и самостоятельных действий, многие жизни были бы спасены. Однако хирург вел себя с оскорбительным самодовольством, а высокую смертность среди больных рассматривал как нечто само собой разумеющееся. В любом случае следовало продолжать борьбу. Проиграть бой не страшно, но сдаться теперь об этом не могло быть и речи. По крайней мере, Джона Эйдри прооперировали вовремя. И сейчас, проходя темным, сырым ноябрьским утром вдоль ряда больничных коек, Эстер еще издали увидела, что мальчик спит, но дышит прерывисто. Она направилась к нему проверить, нет ли у него жара. Поправив одеяло, Эстер поднесла лампу к лицу мальчика. Лицо его пылало, лоб оказался горячим. Такое часто случалось после операции, но эти симптомы всегда пугали ее. Жар мог быть нормальной реакцией на хирургическое вмешательство, а мог оказаться и первым признаком инфекции, от которой спасения не было. Оставалось лишь надеяться, что организм достаточно крепок и сам преодолеет недуг. В Крыму Эстер встречалась с французскими хирургами и знала способы лечения, применявшиеся ими в ходе наполеоновских войн. Еще в 1640 году супруга губернатора Перу излечилась от лихорадки с помощью лекарства из древесной коры, известного вначале как порошок графини, а затем как порошок иезуитов. Теперь его именовали хинином. Поумрой мог бы прописать лекарство мальчику, но не сделал этого, он не любил новшеств. А на дежурство доктор Поумрой должен заступить лишь пять часов спустя. Ребенок снова заворочился. Эстер наклонилась над ними, погладила, пытаясь успокоить. Это ей, однако, не удалось. Казалось, что мальчик вот-вот начнет метаться в горячке. Эстер приняла решение не колеблясь. Сдаваться в этом бою она не собиралась. Со времен своей службы в Крыму женщина всегда носила с собой аптечку с лекарствами, которых, по ее мнению, в Англии достать почти невозможно. Среди них были и ториак, и хинин, и гофманские капли. Эстер держала все это в небольшой кожаной сумке с надежным замком, которое она оставила вместе с капором и плащом в маленькой прихожей. Приняв решение, она еще раз осмотрела палату, чтобы убедиться, не требуется ли кому-нибудь срочная помощь. Все было в порядке, и Эстер торопливо вышла в коридор. Дойдя до прихожей, она взяла сумку, вытащила из кармана ключик на цепочке и вставила его в замок. Под чистым фартуком и парой крахмальных чипцов лежали все ее лекарства. Спрятав их в карман, она снова закрыла сумку и замаскировала ее плащом. Вернувшись в палату, Эстер нашла бутылку Эля, которым часто злоупотребляли сиделки. Вообще-то лекарство рекомендовалось разводить бордон, но за неимением вина сойдет и Эль. Она плеснула Эля в чашку, добавила туда немного хинина и тщательно перемешала. Эстер знала, что снадобье все равно получится удивительно горькое. Подойдя к койке, она чуть приподняла голову ребенка и, рожав ему рот, влила туда две чайные ложки. Мальчик даже не понял, что происходит, инстинктивно проглотив лекарство. Эстер вытерла ему губы салфеткой, смахнула с олба липкую прядь волос и, уложив поудобнее, укрыла ребенка простыней. Двумя часами позже она вновь дала ему лекарство, а третий раз перед самым приходом доктора Поумроя. «Очень хорошо», — сказал он, внимательно осмотрев мальчика, и его веснущатое лицо выразило удовлетворение. Кажется ему значительно лучше мисс Леттерли. — Как видите, я оказался совершенно прав, когда не спешил с этой операцией. Вопреки вашему мнению, она не была столь неотложной. Он одарил Эстер несколько натянутой улыбкой. — Вы легко ударяетесь в панику. С этими словами он выпрямился и направился к следующей койке. Эстер с трудом удержалась от комментария. Сообщая на доктору о том, что пять часов назад у мальчика был жар, ей пришлось бы признаться, что она давала ему лекарства. Трудно сказать, как бы отреагировал поумрой, но вряд ли это его обрадовало бы. Эстер решила рассказать ему обо всем позже, когда мальчик поправится окончательно. Осторожность не повредит. Увы, обстоятельства сложились совсем по-другому. Через несколько дней Джон Эйрдри оправился настолько, что мог самостоятельно сидеть на койке. Лихорадочный румянец исчез с его щёк и мальчик уже начал понемногу принимать пищу. Зато состояние женщины, лежавшей на третьей от него койке, сильно ухудшилось после операции на брюшной полости. Мрачный и встревоженный поумрой, осмотрев ее, велел применить лед и частые холодные ванны. При этом в его голосе не чувствовалось надежды, лишь жалость и сознание неизбежного. Эстер просто не могла больше хранить молчание. Она взглянула на искаженное страданием лицо женщины и обратилась к хирургу. «Доктор Поумрой, а почему бы вам не прописать ей хинин, смешанный с вином, тариаком и гофманскими каплями? Это снимает жар». Доктор посмотрел на нее с удивлением, постепенно переходящим в гнев по мере того, как он вникал в смысл сказанного. Лицо его порозовело, бородка встопорщилась. «Мисс Леттерли, я уже не раз говорил вам, что думаю по поводу ваших попыток практиковать больных, не имея при этом ни опыта, ни медицинского диплома. Я пропишу миссис Бегли то, что ей необходимо» а вы извольте следовать моим инструкциям. Вы меня понимаете?» Эстер судорожно сглотнула. «Вы имеете в виду, мистер Помрой, что я должна дать миссис Бегли необходимый хинин?» «Нет», — огрызнулся он. «Хинин — средство против тропической лихорадки. Его не принимают, чтобы восстановить силы больного после операции. Толку от него не будет. «Здесь, в Англии, мы не признаем всех этих заморских штучек!» Разум подсказывал Эстер, что сейчас лучше промолчать. Но язык уже повиновался лишь доводам совести. «На моих глазах это средство с успехом применяли французские хирурги, сэр, снимая жар после ампутации. Хинин употребляли с этой целью во времена наполеоновских войн, еще до Ватерлоо». Его лицо потемнело от гнева. «Французы мне не указ, мисс Леттерли. Это грязный и невежественный народ, еще совсем недавно стремившийся поработить наши острова, как, впрочем, и всю Европу. И я напоминаю вам, если вы опять об этом забыли, что все распоряжения вы получаете от меня и только от меня». Он повернулся, намереваясь отойти от койки несчастной женщины. Но Эстер загородила ему дорогу. «Она в горячке, доктор! Мы должны попробовать спасти ее! Пожалуйста, разрешите дать ей немного хинина. Это не повредит, но может помочь. Всего одну чайную ложку через каждые два или три часа. Если это не подействует, я тут же прекращу». — И где же, по-вашему, я достану это лекарство? Эстер перевела дыхание и только поэтому не проговорила с горяча про свою аптечку. — В малярийном госпитале, сэр. Мы можем воспользоваться кэбом. Я сама съезжу, если позволите. Лицо его побагровело. — Мисс Леттерли, мне казалось, что вы уже поняли, в чем состоят ваши обязанности. Если у больных жар... Сиделка должна содержать их в чистоте и прохладе. Лед и лекарства следует применять лишь по указанию врача. Хирург повысил голос, чувствуя себя в хозяином положении. Сиделка приносит и меняет бинты, а если требуется, то и инструменты. Сиделка содержит палату в чистоте и порядке, разводит огонь и кормит больных. «Сиделка выносит мусор и заботится об удобстве больных!» Он засунул руки в карманы, перевел дух и продолжил. «Сиделка следит за дисциплиной и поддерживает в больных бодрое состояние духа. Это все! Вы понимаете меня, мисс Леттерли? Сиделка ничего не смыслит в медицине поэтому выполняет лишь элементарную работу». Ни при каких обстоятельствах она не должна действовать по своему усмотрению. — Но если вы отсутствуете, — возразила она, — тогда ждите моего возвращения. Голос доктора Поумроя звучал все пронзительней. Эстер из последних сил сдерживала нарастающий гнев. — Но больные могут умереть, или их состояние настолько ухудшится, то придется забыть о скором выздоровлении. В таких ситуациях немедленно посылайте за мной. Но вы не будете делать ничего сверх того, что вам предписано. А когда я вернусь, скажу вам, как действовать в каждом конкретном случае. Но если я и сама знаю, что делать, вы не можете этого знать. Он выдернул руки из карманов и воздел к потолку. «Ради всего святого, мисс! У вас же нет медицинского образования! Вы же все знаете только по слухам, да из практики иностранных хирургов в каком-то там полевом госпитале в Крыму! Вы не врач, и никогда им не станете!» «Медицина — это прежде всего практика и наблюдение!» Эстер тоже повысила голос. Все больные, даже те, кто лежал на самых дальних койках, прислушивались к их спору. Есть непреложное правило. Все хорошо, что помогает больному. А если нет, надо попробовать иное средство. Тупое упрямство помроя выводило ее из себя. Если мы не будем экспериментировать, то никогда не найдем способов лечения лучших, чем те, которые мы используем сегодня. И люди будут умирать, в то время как мы могли бы их вылечить а, скорее всего, прикончите из-за вашего невежества», — парировал он. «Вы не имеете права проводить здесь какие бы то ни было опыты. Вы дерзкая и своевольная женщина. И если я услышу от вас хоть еще одно непочтительное слово, вы будете уволены. Вам понятно?» Секунду Эстер колебалась, глядя ему в глаза. В том, что доктор Поумрой настроен весьма решительно, не было никаких сомнений. Если смолчать сейчас, то есть вероятность, что он вернется позже, в ее отсутствии и все-таки даст миссис Бегли Хенина. — Да, понятно, — выдавила из себя Эстер. Руки ее непроизвольно вцепились в края передника. — хинин не используется при снятии после операционного недомогания, мисс Леттерли. Продолжал доктор, не устояв перед соблазном упиться своей победой до конца. Им врачуют лишь тропическую лихорадку. Но даже и в этом случае он помогает не всегда. Я же вам предписываю применять лед и частые обмывания холодной водой. Эстер старалась дышать как можно медленнее. Самодовольство хирурга было просто невыносимо. «Вы меня слышите?» — окликнул он. Но раньше, чем она смогла ему что-нибудь ответить, на дальней койке приподнялся больной. Лицо его напряглось от сложного мыслительного процесса. «Она же вот дала что-то мальчонке с того конца палаты, когда он был в горячке после операции», — отчетливо выговорил он. «У него ведь был жар, а дала она ему лекарство, и он за полдня в себя пришел. Жара у него больше нет, сами посмотрите». Она знает, что делает! Она права!» На миг в палате повисла пугающая тишина. Бедняга и сам не ведал, что натворил. помрой остолбенел. «Вы давали хенинджуну, Эйрдри!» — вскричал он, когда к нему вернулся дар речи. «За моей спиной!» — голос хирурга сорвался на виск. Он кипел от злости причем не только на саму Эстер, но и на вступившегося за нее больного. Затем новая мысль поразила доктора Поумроя. «Откуда вы его взяли?» «Отвечайте, мисс Леттерли!» «Я требую, чтобы вы признались, где взяли хинин!» «Вы что, имели наглость обратиться в малярийный госпиталь от моего имени?» «Нет, доктор Поумрой!» — У меня у самой имелся запас химина, очень небольшой, — торопливо добавила она, — на случай лихорадки. Его трясло от бешенства. — Вы уволены, мисс Леттерли. Лечебница не знает покоя со дня вашего появления здесь. Вас приняли по рекомендации леди, которая, вне всякого сомнения, благосклонно относилась к вашему семейству. Но она не знала, что вы сами безответственны и своенравны. Оставьте наше учреждение сегодня же. Забирайте все ваши вещи и ступайте вон. И не вздумайте просить меня о рекомендации. Вы ее не получите. В палате по-прежнему было тихо. Кто-то шуршал простыней. — Но она же помогла мальчонке! Запротестовал все тот же больной. «Она была права! Благодаря ей он жив остался!» Голос мужчины был исполнен горя. Он, наконец, осознал свой страшный промах. Больной посмотрел на Поумроя, потом на Эстер. «Она была права!» — повторил он еще раз. Наконец-то Эстер могла не заботиться о том, какое впечатление производит на Поумроя. Ей уже нечего было терять. «Разумеется, я уйду», — сказала она. «Но будет очень жаль, если вы из самолюбия не поможете миссис Бэгли. Она, право, не заслужила смерти только потому, что совет, как ее спасти, вы получили от какой-то там сиделки». Эстер перевела дух. «Наш разговор слушала вся палата. И если вы так ничего и не предпримете, оправдаться вам потом будет весьма трудно» вы! Вы!» Помры побагровел, начал заикаться, а затем и вовсе лишился от бешенства дара речи. «Вы!» Эстер бросила на него испепеляющий взгляд, повернулась к нему спиной и двинулась к койке несчастного больного, так не кстати за нее заступившегося. Он сидел, закутавшись в простыню, и лицо его горело от стыда. «Не вздумайте ни в чем себя обвинять!» «Мягко, но очень отчетливо, так, чтобы слышала вся палата», — сказала Эстер. «Было очень важно, чтобы все знали о том, что она на него не сердится. Это все равно случилось бы. Не сегодня, так другой раз. По крайней мере, вы говорили искренне. И, может быть, даже спасли свои вмешательства миссис Бегли, если не от смерти, то от многих напрасных мучений. Пожалуйста, не упрекайте себя». Я на вас совершенно не в обиде. Случилось неизбежное, а вы его лишь ускорили. — Это правда, мисс? Мне так совестно! Он смотрел на неё с надеждой. — Конечно, правда. Эстер заставила себя улыбнуться. — Неужели вы сами до сих пор ничего не заметили? Мы с доктором Поумроем... Настолько расходимся во взглядах, что такой исход вполне можно было предвидеть с самого начала. Наши отношения просто никак не могли улучшиться. Она разгладила простыню больного. «Берегите себя, и да исцелит вас Господь!» Эстер пожала ему руку и пошла прочь. «Вопреки поумрою!» Еле слышно, на ходу пробормотала она. К тому времени, когда она оказалась дома, возбуждение уже прошло, и Эстер, наконец, осознала, что наделала. Мало того, что она осталась без работы, которую посвящала все свое время, без средств к существованию, Эстер еще и подвела Каландру Дэвид, поверившую ей и давшую самые лестные рекомендации. Обедала она в одиночестве, и то лишь потому, что не хотела обижать хозяйку дома. Вкуса еды Эстер не чувствовала. Около пяти часов начало темнеть. Газовые рожки были зажжены, шторы задернуты. И в комнате как будто стало еще теснее. Что она будет делать завтра? Нет у нее больше ни лечебницы, ни больных. Она никому теперь не нужна. Жизнь утратила смысл. Такие мысли представляли серьезную опасность. В них можно было заплутать и в конце концов прийти к заключению, что лучше всего залезть в постель и провести там остаток жизни. Однако из головы не выходило вполне трезвое соображение, что через неделю-другую деньги кончатся. Придется покинуть этот дом и снова просить брата Чарльза предоставить ей крышу над головой, пока она... Пока что. Снова не устроится сиделкой? Теперь это практически невозможно. Поумрой наверняка об этом позаботиться. Эстер уже готова была расплакаться, хотя обычно слез не выносила. Нужно что-то делать. Все лучше, чем сидеть в этой убогой комнатенке, слушать шипение газа и жалеть себя. Кроме того, Эстер неминуемо предстояло одно крайне неприятное дело — объяснение с Каландрой. Лучше было, конечно, встретиться с ней лично, нежели излагать все в письменном виде. Тогда почему бы не отправиться к ней прямо сейчас? Право, не стоило оставаться наедине с собой и своими мыслями до поздней ночи, пока долгожданный сон поможет убежать от действительности. Из двух пальто Эстер выбрала то, что получше. Надела хорошую шляпку и вышла на улицу, где остановила Кэп, и назвала вознице адрес Каландр-Дэвид. Прибыла она туда около семи, и на ее счастье оказалось, что хозяйка дома и гостей в данный момент не принимает. Возможность, о которой Эстер как-то раньше не подумала. Горничная, услышав, что мисс Леттерли желает видеть леди Каландру, впустила ее в дом безо всяких вопросов. Через несколько минут по лестнице спустилась Каландра, в платье, фасон которого был моден года два назад. Ее волосы со свойственным им прямством заметно растрепались, и даже заколки тут не могли ничем помочь. А ведь Каландра наверняка только что покинула гардеробную. Но Эстер, как всегда, поразила живое выражение умного лица подруги и то, что она рада ее видеть, несмотря на поздний час и неожиданность визита. Каландре, в свою очередь, достаточно было бросить всего один взгляд на Эстер, чтобы предположить неладное. «Что с тобой, моя дорогая?» — спросила она без обиняков. «Что случилось?» Уклоняться от прямого ответа не имело смысла, тем более под проницательным взглядом подруги. «Я дала ребенку лекарство без разрешения доктора и в его отсутствии». Мальчик, кажется, пошел на поправку, но меня за это уволили. Главное было сказано. Эстер выжидающе вглядывалась в лицо Каландры. В самом деле, та слегка приподняла брови. Ребенок, как я полагаю, был опасно болен. Горячка на грани бреда. А что за лекарство? Хинин, триак, гофманские капли и немного эля, чтобы не было так горько. Звучит весьма разумно. Каландра направилась в гостиную. Но при этом ты, конечно, превысила свои полномочия. Да, — тихо подтвердила Эстер. Каландра пропустила ее вперед, вошла сама и прикрыла дверь. — И ты об этом не жалеешь, — добавила она. — Я имею в виду, случись все снова, ты бы поступила точно так же. — Я... — Только не лги, моя милая. Я в этом просто уверена. Как жаль, что женщинам не разрешают изучать медицину. Из тебя вышел бы отличный доктор. Ты умна, рассудительна и способна на решительные действия. Но коль скоро ты женщина, то и говорить об этом нечего. Хозяйка села на широкую софу и жестом предложила гости присесть. — И что ты теперь намерена делать? — Понятия не имею. Так я и думала. Тогда для начала не пойти ли тебе со мной в театр? Раз уж ты пострадала сегодня от грубой действительности, для контраста стоит посетить царство фантазии. А потом мы обсудим, как тебе лучше всего поступить в твоем положении. Прости меня за несколько неделикатный вопрос, но хватит ли у тебя денег платить за квартиру в течение ближайших двух недель? Эстер невольно улыбнулась житейской практичности подруги, столь далекой от морального осуждения и запугиваний, коими ее встретили бы в любом другом доме. «Да, хватит». «Надеюсь, что это правда», — Каланд раздвинула брови. «Хорошо. Тогда у нас еще есть немного времени. В противном случае ты могла бы пожить у меня, пока не подвернется что-нибудь подходящее». Лучше было сказать ей всю правду сразу. «Я превысила полномочия», — призналась Эстер. «Поумрой пришел в бешенство и объявил, что не даст мне никаких рекомендаций. Я буду очень удивлена, если он не оповестит всех своих коллег о моем поведении». «Наверное, оповестит», — согласилась Каландра, — «если его попросят». Но поскольку ребенок выжил и поправляется, Вряд ли он сам начнет болтать на эту тему. Она окинула Эстер критическим взглядом. «По-моему, ты, дорогая дето, не совсем подходящий для вечернего выхода в свет. Впрочем, сейчас уже поздно что-либо менять, так что уж иди как есть. Может быть, моя камеристка еще успеет сделать тебе прическу. Поднимись наверх и передай ей мою просьбу». Эстер колебалась. Все происходило слишком уж быстро. — Ну, что же ты стоишь? — подбодрила ее Каландра. — Ты обедала? Мы, конечно, можем перекусить и на месте, но лишь слегка. — Да, да, я ела, спасибо. — Тогда марш по лестнице и приведи свои волосы в порядок. Живее! Другого выхода у Эстер не было, и она повиновалась. Театр был полон. Модницы щеголяли в широких юбках с кринолинами, соревнуясь в яркости цветов, кружев, бархата, обора, лент и прочих женских ухищрений. Платье Эстер по сравнению с этим великолепием казалось до смешного простеньким. А мысль о том, что ей, возможно, придется любезничать с одними столпящихся вокруг молодых идиотов, лишила ее последних остатков самообладания. Только чувство долга и привязанность к Каландре заставляли Эстер держать язык за зубами. К счастью, у Каландр была отдельная ложа, в которой они разместились вдвоем. Пьеса ничем не отличалась от доброй дюжины точно таких же модных в те дни поделок. Молодая достойная женщина уступает голосу плоти, соблазненная пустым человеком. И лишь ближе к финалу, когда ничего уже не поправишь, осознает всю свою греховность и жаждет возвратиться к законному мужу. Надутый самодовольный дурак, провормотала Эстер, когда глядеть на сцену стало уже совсем невымагато. Интересно, не было ли в судебной практике случая, когда мужчину засудили за то, что он надоел женщине до смерти? В этом нет греха, моя милая, шепнула в ответ Каландра. Ведь мнением женщин еще никто не интересовался. Эстер отпустила словцо из солдатского лексикона, часто слышанное ею в Крыму. Каландра сделала вид, что не поняла, хотя наверняка тоже слышала его не раз и прекрасно знала, что оно значит. Пьеса закончилась, и под восторженные аплодисменты занавес пополз вниз. Каландра встала. Эстер, бросив напоследок быстрый взгляд в портер, последовала ее примеру. Они вышли в быстро заполняющейся публикой просторное фойе, где уже вовсю обсуждали достоинства пьесы, сплетничали, просто болтали обо всем, что взбредет на ум. Эстер и Каландра нырнули в толпу и раз десять, обменявшись вежливыми приветствиями со знакомыми, столкнулись лицом к лицу с Оливером Рэдбоуном, сопровождавшим молодую темноволосую женщину с серьезным выражением на хорошеньком личике. «Добрый вечер, леди Каландра!» Рэдбоун слегка наклонил голову. Затем повернулся с улыбкой Кэстер. «Мисс Леттерли, разрешите мне представить вам мисс Ньюхаус?» Они обменялись приличествующими случаю церемонными фразами. «Не правда ли великолепная пьеса?» Вежливо сказала мисс Ньюхаус. «Очень трогательная». «Очень», — согласилась Каландра. «И на весьма популярную в наши дни тему. Эстер молчала. Она чувствовала, что Рэдбоун с удовольствием разглядывает ее своим пытливым взглядом, знакомым ей еще по их первой встрече перед судом. Эстер не имела ни малейшего желания поддерживать светскую беседу, но, будучи гостьей Каландры, изобразила на лице вежливый интерес. «Я невольно испытываю сострадание к героине», — продолжала мисс Ньюхаус несмотря на ее слабость. На секунду она потопилась. О, я прекрасно понимаю, что в итоге она погубила себя. Но не иначе, как благодаря искусной драматургии зритель порицает поступки героини и в то же время оплакивает ее участь. Она повернулась к Эстер. Вы не согласны со мной, мисс Леттерли? Боюсь, я сочувствую героине даже больше, чем входила в планы драматурга призналась Эстер с виноватой улыбкой. «О!» Мисс Ньюхаус смутилась. Эстер почувствовала, что ей необходимо объясниться. Редбоун смотрел на нее со все большим интересом. Мне кажется, муж ее был настолько скучен, что вполне понятно, почему она утратила к нему интерес. Это вряд ли оправдывает нарушение данной ею клятвы. Мисс Ньюхаус была шокирована. «Все-таки как легко женщине сбиться с пути за нескольких льстивых слов», — сказала она серьезно. «Мы видим приятное лицо, внешний блеск и совсем не замечаем сути», — Эстер ответила, не думая. Героиня была хорошенькая, но муж, похоже, и не пытался разглядеть в ней нечто большее, чем смазливую внешность. «Чтобы сбиться с пути, мне, например, ничья помощь не требуется». Я способна с этими сама справиться. Мисс Ньюхаус уставилась на нее в замешательстве. Каландра закашлялась, поднеся к губам платочек. — Какая же радость сбиваться с пути в одиночку! — сказал Рэдбоун, с трудом сдерживая улыбку. — Вряд ли это можно будет назвать удачным путешествием. Эстер повернулась и посмотрела ему в глаза. — Я могу путешествовать одна, мистер Рэдбоун но я абсолютно уверена, необитаемых мест мне не найти. Он широко улыбнулся, обнажив удивительно белые зубы, и предложил ей руку. — Вы позволите? — только до экипажа, — произнес он с бесстрастным лицом. Эстер не смогла удержаться от смеха, а тот факт, что мисс Ньюхаус ничего смешного в сказанном не увидела, лишь добавил ей веселья. На следующий день Каландра послала Лакея в полицейский участок с запиской, в которой просила Монка прибыть к ней завтра и как можно раньше. При этом она не объясняла, чем вызвана столь настоятельная просьба и даже не намекнула, о чем собирается с ним говорить. Тем не менее Уильям постучал утром в ее дверь и был встречен должным образом. Насколько Каландра могла судить, инспектор всегда относился к ней с большим уважением. «Доброе утро, мистер монк вежливо сказала она. «Пожалуйста, присаживайтесь и располагайтесь поудобнее. Не желаете ли чего-нибудь? Могу предложить вам чашку горячего шоколада». Утро выдалось непогожее, по сезону. «Благодарю вас», — принял он предложение с несколько озадаченным видом, так и не уяснив, зачем она его пригласила. Каландра позвонила и, когда явилась горничная, распорядилась насчет горячего шоколада. Затем повернулась к Монку с очаровательной улыбкой. Как продвигается следствие? Она понятия не имела, каким именно случаем Монк сейчас занимается. Но в том, что он расследует очередное преступление, можно было не сомневаться. У Уильям замешкался. Не зная, является ли этот вопрос частью светской беседы, которую им надлежит вести, пока горничная возится шоколадом, или же Каландра действительно интересуется его делами. Последнее показалось ему более вероятным. «Собираю по кусочкам свидетельства об одном убийстве», — сказал он. «Но пока их явно недостаточно, чтобы сложилась полная картина». «Так бывает часто?» — монк усмехнулся случается но на этот раз кусочки все какие-то разрозненные а име дело с семейством сэра бэзила Мюидора нужно действовать особенно осмотрительно. Из этих слов Каландра выяснила все что хотела да конечно должно быть это и впрям весьма трудная задача. а публика если судить по газетным сообщениям да и власти наверное требует от вас быстрых решений. Она сама разлила шоколад, немедленно отпустив горничную. Напиток был горячим и изумительно вкусным. Каландра видела, с каким удовольствием Монг прихлебывает из чашки. «И еще, наверное, трудность заключается в том, что вам приходится работать с людьми, очутившимися в исключительных обстоятельствах», продолжала Каландра, видя в его глазах молчаливое согласие. «Как вы можете получить от них искренние ответы, если каждый боится вас и прежде всего желает обезопасить самого себя. Одна надежда, что кто-нибудь запутается в собственной лжи. Вы знакомы с Мюйдорами? Уильям все пытался понять причину ее интереса к этому делу. Она неопределенно махнула рукой. Иногда встречаемся в обществе. Лондон, как вам известно, весьма невелик, И все благородные семейства так или иначе знакомы между собой. И почти все в родстве. У меня, например, есть кузина, которая приходится родственнице одному из братьев Беатрис. Должно быть, леди Мюйдор тяжело переживают эту трагедию. Мунг на секунду поставил свою чашку шоколадом. «Очень тяжело». Ответил он, снова припоминая все то, что тревожило и сбивало его с толку. Какое-то время она держалась весьма мужественно. Потом вдруг словно надломилась. Почти не выходит из своей спальни. Мне сказали, что она больна, но так ли оно на самом деле, не знаю. Я ее совсем не вижу. — Бедняжка! — посочувствовала Каландра. — И какое затруднение для вас! — «Вы полагаете, она что-то знает?» монк пристально взглянул на собеседницу. Глаза у него были замечательные, темно-серые, ясные, пронизывающие, бросающие многих людей в дрожь. Однако Каландра могла бы выдержать и взгляд Василиска. «Мне приходило это в голову», — осторожно отозвался он. «Вам просто необходимо, чтобы в доме был кто-нибудь из ваших людей, на кого ни слуги, ни домочадцы не обращали бы никакого внимания», сказала она так, как если бы эта идея только что пришла ей в голову. Причем это должен быть человек, не имеющий отношения к следствию, и в то же время наблюдательный, умеющий судить о людях по их поведению. Он сообщал бы вам в удобное время обо всех замеченных им тонкостях и деталях. Чудес не бывает, — сухо заметил Монг. Отчего же? — в тон ему ответила Каландра. Женщина вполне могла бы справиться с такой задачей. У нас в полиции женщины не служат. Он поднял чашку и бросил поверх нее взгляд на Каландру. И даже если бы служили, как бы она проникла в дом? «Разве вы не упомянули, что леди Мюйдор слегла в постель?» «Что это меняет?» монк широко открыл глаза. «Может, ей стоило бы принять на работу сиделку? Она ведь действительно заболела от потрясения после смерти дочери. Вполне вероятно, она догадывается о том, кто убийца. Неудивительно, что она слегла, бедняжка. Любая женщина на ее месте не выдержала бы такого горя. Я думаю, что присмотр ей просто необходим. монк забыв о шоколаде, внимательно глядел на Каландру. Эстер Леттерли в данный момент без работы, и она превосходная сиделка. Одна из питомец мисс Найтингелл. Я могу дать ей отличную рекомендацию, и уверена, что она ее оправдает. Эстер весьма наблюдательна, как вам известно, и отважна. Тот факт, что в доме недавно произошло убийство, вряд ли ее отпугнет. — А как же лечебница? — медленно проговорил Монг, и в глазах его зажглись искры интереса. — Она там больше не работает, — с невинным видом ответила собеседница. Уильям слегка вздрогнул. — Не сошлись во взглядах с доктором, — пояснила Каландра. — О, а доктор дурак, — добавила она. — Разумеется. Монк постарался подавить улыбку, но глаза его выдали. «Если вы не возражаете, — продолжала она, — Эстер могла бы временно устроиться на службу в семейство сэра Безила Мюйдора в качестве сиделки при леди Мюйдор. Я бы поспособствовала ей в этом. На вашем месте я бы не обращалась в лечебницу. И буду вам очень признательна, если вы не станете при Эстер упоминать мое имя, разве что в крайнем случае». Инспектор широко улыбнулся. «Я понял вас, леди Каландера. Отличная идея. Я весьма вам обязан». «Не стоит благодарности», — с невинным видом сказала она. «Право не стоит. Я поговорю с моей кузиной Валентиной, которой будет весьма приятно оказать услугу Беатрис, порекомендовав ей в сиделке мисс Леттерли. Эстер была настолько захвачена врасплох приходом Монка, что даже не задумалась, откуда полицейский мог узнать ее адрес. «Доброе утро», — удивленно сказала она. «Вы...» — и замолчала, не зная, о чем, собственно, хочет его спросить. При необходимости Уильям мог действовать весьма осмотрительно. Искусство это, правда, давалось ему нелегко, но во имя собственного честолюбия он научился обуздывать и свой вспыльчивый характер, и даже гордость. «Доброе утро!» — довольно любезно отозвался он. «Нет, ничего страшного не произошло. Я пришел просить вас об одном одолжении, если вы не против». «Меня?» — она взглянула на него изумленно и недоверчиво. «Если позволите, разрешите мне присесть?» «О, конечно!» — Эстер указала на стул возле едва тлеющего камина в гостиной миссис Хорн. Монг сел и, опасаясь, что светская беседа об общих знакомых неминуемо коснется Каландра Девьет, решил сразу приступить к делу. «Я расследую убийство дочери сэра Базила Мюйдора, случившейся на куин Энстрит. мне приходило в голову, что его должны были поручить вам», — вежливо ответила Эстер, глядя на него. «Газеты до сих пор шумят об этом деле». «Но я никогда не встречалась с Мюэйдорами и ничего о них не знаю. Они каким-то образом связаны с Крымской войной? Только косвенно!» «Тогда что же я могу?» — она остановилась, выжидая. «Ее убил кто-то из домашних», — сказал Монт. «Возможно, даже член семейства». «О!» — в глазах Эстер возникло понимание. Она еще не знала, уготовленной ей роли, но уже могла себе представить, в каком сложном положении оказался сам Монг. «И как же вы ведете расследование?» «Аккуратно», — он улыбнулся уголком рта. Леди Мюйдор слегла. Не знаю, от ли, до недавнего времени она держалась весьма стойко. Не исключено, что она каким-то образом узнала, кто именно из ее близких имел к этому отношение что я могу сделать внимание эстер было теперь целиком приковано к монку как вы отнесетесь к такому предложению устроиться сиделкой к леди мюдор присмотреться к семейству и возможно установить чего же она все таки боится эстер была несколько смущена для этого потребуются рекомендации которых я не могу представить разве мисс найингейл плохо вас отзывалась — Нет, конечно, зато руководство лечебницы. Будем надеяться, что Мюэйдоры не станут расспрашивать вас о лечебнице. Думаю, главная задача — понравиться самой леди Мюидор Полагаю, леди Каландра также могла бы замолвить за меня словечко. Уильям облегченно откинулся на спинку стула Уверен, этого было бы вполне достаточно. — Так вы согласны? Если медоры ищут сиделку, ну что ж я готова, Но не стану же я стучаться к ним в доме сама предлагать услуги. Конечно нет. я постараюсь сам все устроить. Монг не упомянул о кузине каланды Дэвид и вообще уклонился от подробных объяснений. Письменных рекомендаций вам не потребуется, а вас просто зайдет разговор, как это обычно принято среди семейств высшего света. Вы позволите? Вот хорошо. Расскажите мне хоть что-нибудь об этой семье. Я бы предпочел, чтобы вы познакомились с ними сами. Ваше непредвзятое мнение будет для меня крайне ценно. Он озадаченно нахмурился. А что у вас вышло с лечебницей? И Эстер поведала ему свою грустную историю. Валентина Бергхеппенстол явилась на Куин-Энн-Стрит лично выразить свои соболезнования. Когда же Беатрис отказалась принять гостю, та, понимая всю глубину ее горя, посоветовала Араминте нанять матери сиделку, куда более сведущую в недугах, нежели служанки и камеристки Подумав несколько секунд, Араминта сочла эту мысль разумной. Действительно, среди обитателей дома не было никого, кто мог бы достойно справиться с такой задачей. Так может, Валентина порекомендует кого-то на это место, если, конечно, не сочтет такую просьбу слишком назойливой? Да, у нее есть на примете одна из соратниц мисс Найтингелл, молодая женщина редких достоинств с хорошей семьи, которую не стыдно будет принять в дом. Араминта была весьма обязана гостей. Она тут же захотела сама переговорить с этой особой при первой же возможности. И вот Эстер, принарядившись, отправилась в кэбе на Куин-Энд-Стрит, где предстала перед Араминтой. «Леди Берг Хэппенстол посоветовала мне принять вас на службу», со всей серьезностью сказала та. На ней было платье из черной тафты шуршащей при малейшем движении. Прохаживаясь в заставленной мебелью комнате, Араминта беспрерывно задевала широкими юбками то стул, то угол дивана, то ножку стола. Торжественная мрачность ее наряда, а также черный креп на дверях и картинах напоминали о недавней смерти и замечательно оттеняли буйны буйные золотые волосы Араминты. Она с удовлетворением оглядела скромный наряд Эстер. «В данный момент вы, как я понимаю, ищете работу, мисс Леттерли». Араминта изъяснялась прямо и без обиняков. В конце концов, это был деловой разговор, а не светская беседа. уэстер был уже готов ответ, который ей подсказала Каландра. Зачастую чистолюбивые слуги искали себе титулованных хозяев. Превосходя многих своих нанимателей по части снобизма, они особенно ревностно следят за нравами и лексикой других слуг. «Коль скоро я снова оказалась дома в Англии, миссис Келлар, я бы предпочла предложить свои услуги какому-нибудь благородному семейству, нежели работать в общественной больнице». «Я вас понимаю». Араминта приняла объяснение, даже не на секунду в нем не усомнившись. «Моя мать не больна, мисс Леттерли. Она просто глубоко потрясена недавним несчастьем. Нам бы не хотелось, чтобы у нее начались приступы меланхолии». Ваши обязанности не обременительны. Она нуждается в приятной компании, в ком-то, кто следил бы, чтобы она нормально ела и спала, скрашивал ее добровольное одиночество. Вам подходит такая работа, мисс Леттерли? Да, миссис Кэллард. Я буду счастлива, если моя скромная кандидатура вас устроит. Эстер буквально заставила себя надеть маску смирения, вовремя вспомнив о Монке, и о той задаче, которая перед ней стояла. «Очень хорошо. Считайте себя принятой. Вы можете привезти сюда ваши личные вещи и приступить к работе с завтрашнего дня. Всего хорошего». «Всего хорошего, мэм. Благодарю вас». Таким образом, на следующий день Эстер прибыла на Куин-Энд-Стрит со всеми своими пожитками, уместившимися в одном чемодане, и постучалась в дверь черного хода. Положение у нее теперь было весьма необычное. На общественной лестнице она занимала место чуть выше горничной, но куда ниже гости. Она выполняла работу, требующую определенной квалификации, будучи при этом чем-то средним между рядовой служанкой и доктором. Проживая в доме, она была вынуждена придерживаться местного распорядка и выполнять указания хозяйки. При слове «хозяйка» Эстер невольно стискивала зубы. Но какое, собственно, она имела право обижаться? У нее не было ни денег, ни видов на будущее. А с того момента, как вскрылось, что Эстер врачевала Джона Эйрдри вопреки указаниям поумроя, она утратила и возможность устроиться на работу в какую-нибудь лечебницу. Кроме того, в ее обязанности сейчас входила не только забота о здоровье леди Мюидор, но также выполнение опасной и интересной задачи, которую поставил перед ней Монг. Эстер отвели весьма приличную комнату прямо над спальнями семейства и снабженную колокольчиком, по первым звукам которого она должна была бежать к леди Мюйдор. Во внеслужебное время, если таковое возникнет, Эстер могла читать или писать письма в комнате камеристок. Ей прямо и без икивоков объяснили, где кончаются ее обязанности И начинаются обязанности камеристки Мэри, черноволосой стройной девушки лет 20 с выразительным лицом. Такое же объяснение последовало и относительно горничной Энни, шестнадцатилетней сообразительной девушки. Эстер провели на кухню и познакомили с кухаркой миссис Боден, служанкой Сэл, посудомойкой Мэй, посыльным Вилли, а потом еще с прачками Лизи и Роуз, которые будут теперь обстирывать и Эстер. Другую камеристку Глэдис Эстер видела лишь мельком. Она обслуживала миссис Мюидор и миссис Араменту. Горничные Мэгги, Нелли и красавица Дина занимались своими делами тоже остались пока вне поля зрения Эстер. Маленькая желчная экономка миссис Уиллис не имела власти над сиделкой, и это сразу внесло некую натянутость в их отношениях. Экономка привыкла повелевать и распоряжаться служанками и горничными, беспрекословно выполнявшими все ее приказы. Личика миссис Уиллис постоянно выражала недовольство. Она напоминала Эстер, старшую сестру из лечебницы, и подобное сравнение отнюдь не льстила экономке. «Есть будете в обеденном зале для слуг вместе со всеми», сухо проинформировала ее миссис Уиллис если, конечно, ваши текущие обязанности вам не воспрепятствуют. После завтрака в восемь часов мы все, она подчеркнула последнее слово, многозначительно посмотрев в глаза Эстер, собираемся вместе на молитву под руководством сэра Безила. — Я надеюсь, мисс Леттерли, вы в лоне англиканской церкви? «О, да, миссис Уиллис», — не задумываясь, ответила Эстер, хотя, честно говоря, вопросы Веры ее мало занимали. «Хорошо», — миссис Уиллис кивнула. «Обедаем мы между двенадцатью и часом, в то время, когда у господ ланч. Что касается ужина, то он случается в самое разное время. Званые вечера подчас затягиваются до допоздна». Она высоко вздернула брови. У нас бывает добрая половина знати Лондона. Наш дом славится своей кухней. Но в связи с трауром мы сейчас воздерживаемся от приемов, а к тому времени, когда траур завершится, я полагаю, вы уже закончите свою службу. Думаю, вы можете покидать дом на полдня каждые две недели, как и все прочие. Но тут все зависит от того, что скажет их светлость». Поскольку уход за леди Мюйдор не являлся постоянной работой, у Эстер не было особых причин заботиться о выходных, разве что иметь удобную возможность докладывать Монку о своих наблюдениях. «Да, миссис Уиллис», — ответила она, так как экономка, видимо, ждала ее реакции. «Вам придется редко заглядывать в гостиную, а, скорее всего, вообще не придется». Но если уж возникнет такая необходимость, я думаю, вы догадаетесь воздержаться от стука в дверь. Экономка впилась глазами в лицо Эстер. Стучать в двери гостиной в высшей степени неприлично. Конечно, миссис Уиллис, — поспешно сказала Эстер. О таких тонкостях она, признаться, никогда раньше не думала. Но раз так принято, значит принято. «Горничные, естественно, будут убирать вашу комнату», продолжала экономка, окидывая Эстер критическим взглядом. «Но перетники ваши будете гладить сами. У прачеки так слишком много работы, да и у камеристок тоже». «Если вам придет письмо, э, у вас есть семья?» вдруг спросила она чуть ли не вызывающе. Люди, не имеющие семьи, теряли в ее глазах всякую респектабельность. Безродная особа могла оказаться кем угодно. — Да, миссис Уиллис, есть, — просто ответила Эстер. — К несчастью, мои родители недавно скончались, а один из моих братьев погиб в Крыму, но другой брат, слава богу, жив. Я поддерживаю с ним и с его женой самые теплые отношения. Миссис Уиллис была удовлетворена. — Хорошо. — Очень жаль, что вашего брата убили в Крыму но в этой войне погибло много славных молодых людей. Умереть за страну и королеву — честь для солдата. Мой отец тоже был военным. Прекрасный, достойный уважения человек. Семья — это очень важно, мисс Леттерли. Каждый служащий в этом доме должен иметь безукоризненную репутацию». С большим трудом Эстер удержалась от замечания относительно Крымской войны и бездарности, развязавших ее политиков и генералов. Ей даже пришлось потупиться самым скромным видом, избегая смотреть в глаза экономки. «Мэри покажет вам лестницу для женской прислуги!» Миссис Уиллис завершила расспросы личного характера и вновь вернулась к делу. «Прошу прощения!» Эстер на миг растерялась. «Лестницу для женской прислуги!» — резко повторила миссис Уиллис. «Вам же придется подниматься и спускаться с этажа на этаж, милая!» «В этом доме соблюдает притча. Не собираетесь же вы пользоваться той же лестницей, что и слуги мужчины?» «Бог знает, что из этого может выйти!» «Я надеюсь, вы далеки от подобных мыслей?» «Разумеется, мэм. Эстер уже сообразила, что к чему, и поспешила объясниться. «Просто я еще не привыкла к таким просторным помещениям. Я недавно вернулась из Крыма», — добавила она на тот случай, если миссис Уиллис наслышана лишь о сомнительной репутации сидела к Англии. «Там, где я работала, не было мужской прислуги». «В самом деле...» «Похоже, миссис Уиллис вообще не имела понятия, о чем идет речь» но невежественно показаться не хотела. Но ну, у нас тут пять слуг вне дома, и с ними вы вряд ли встретитесь. А в самом доме мистер Филлипс Дворецкий, Роудс, коммердинир сэра Безила, Гарольд и Персиваль Лакеи и Вилли Посыльный. С ними вам тоже не придется иметь дело». «Да, мэм». Миссис Уиллис фыркнула. «Очень хорошо». Тогда вам самое время пойти представиться леди Мюйдор и посмотреть, что вы можете для нее, бедняжки, сделать. Она порывисто разгладила свой передник, зазвенели ключи. Как будто недостаточно ей горя. А тут еще полиция лезет во все углы, мучает людей вопросами. Куда катится мир? Если бы они как следует несли службу, ничего подобного не случилось бы. Предполагалось, что Эстер еще ни о чем не знает, а то она обязательно вернула бы, что вряд ли можно требовать от полиции даже самой старательной предотвращения семейных драм. «Благодарю вас, миссис Уиллис», — сказала Эстер и направилась к леди Беатрис Мюйдор. Постучав в дверь и не получив ответа, она вошла в спальню без приглашения. Это была очаровательная комната, оформленная в чисто женской манере. Множество вышивок, картины и зеркала в овальных рамах, легкие удобные стулья. Сквозь незашторенные окна лился холодноватый дневной свет. Сама леди Беатрис в шелковом пеньюаре лежала на кровати, скрестив ноги и закинув руки за голову. Взгляд ее был устремлен в потолок. Появление Эстера она не заметила. Будучи сестрой милосердия, Эстер привыкла иметь дело с мужчинами, страдающими от ран и тяжелых болезней, но на понятие не имела, как следует себя вести с охваченной горем и страхом женщиной. Ей показалось, что леди Беатрис и впрям напугана до такой степени, что боится шевельнуться, как затаившееся в ужасе животное. «Леди Мюйдор» — тихо произнесла Эстер. Услышав незнакомый голос, вдобавок лишенный свойственного слугам подобострастия, Бэтрис повернула голову и посмотрела на вошедшую. — Леди Мюйдор, я Эстер Леттерли. Я ваша сиделка и буду ухаживать за вами, пока вы не почувствуете себя достаточно окрепшей. Бэтрис медленно приподнялась, опершись на локоть. — Сиделка? — переспросила она со слабой усмешкой. Я не она решила не заканчивать фразы и снова легла. В моей семье есть убитые, но нет больных. Стало быть, Араминта даже не удосужилась предупредить мать, или та просто забыла. Да, согласилась Эстер. Я назвала бы ваш недуг душевной раной. Когда я работала в Крыму сестрой милосердия, мне приходилось иметь дело с разного рода ранами, сопряженными с горем и потрясениями. Даже чтобы ощутить в себе силы оправиться от удара, необходимо время». «В Крыму? Мечтали принести пользу?» Эстер удивилась. Реакция была необычной. Она всмотрелась повнимательнее в чувственное лицо леди Беатрис. Большие умные глаза, длинный нос, нежные губы. Внешность леди Мюйдор явно не соответствовала классическим канонам красоты, да и современным тоже. Такое выразительное лицо могло даже отталкивать многих мужчин, мечтающих о более приземленной спутнице жизни. «Да», — согласилась Эстер. «А поскольку родители мои умерли и семья не имеет возможности меня содержать, «Мне волей-неволей приходится приносить в пользу». Беатрис снова села на постели. «Должно быть, это доставляет вам глубокое удовлетворение. Мои дети выросли, у них свои семьи. Мы часто даем балы, во всяком случае давали. Моя дочь Раминта весьма искусно составляет список гостей, с которыми можно интересно провести время». Наша кухарка — предмет зависти многих семейств Лондона. А Дворецкий знает, кого нанять, если в том возникает нужда. Слуги вышкалены. Экономка настолько ревниво относится к своим обязанностям, что страшно обижается, если я вмешиваюсь в ее дела. «Да, могу себе представить. Я уже беседовала с ней. Вы полдничали сегодня? Я не голодна». Тогда вам следует поесть немного супа и что-нибудь из фруктов. Обезвоживание организма может иметь нежелательные последствия. А пребывая в глубоком отчаянии, вы вовсе повредите своему здоровью». «Вы довольно бесцеремонны», — удивилась Беатрис. «Я просто не хочу быть понятой неправильно». Леди Мюйдор невольно улыбнулась. «Не думаю, чтобы такое часто случалось». Эстер напомнила себе, что прежде всего ее обязанность заботиться о здоровье Беатрис и лишь потом выполнять поручение Монка. «Разрешите, я принесу вам суп и фруктовый пирог или заварной крем?» «Боюсь, что вы принесете его и без моего разрешения». «Кстати, а сами-то вы не голодны?» Эстер улыбнулась еще раз, окинула взглядом комнату и отправилась на кухню. Тем же вечером Эстер имела возможность поближе познакомиться с Араминтой. Она спустилась в библиотеку подыскать что-нибудь интересное для своей подопечной в надежде, что вечернее чтение улучшит ее сон. Пройдя мимо полок с объемистыми историческими трудами и еще более объемистыми трудами философскими, Эстер добралась, наконец, до стихов и романов. Они располагались в самом низу. Подобрав юбки, Эстер опустилась на колени и в этот миг вошла раминта. Вы что-нибудь потеряли, мисс Леттерли? — спросила она с ноткой легкого неодобрения в голосе. Действительно, Эстер находилась в несколько рискованной позе. А уж для человека-служащего такая поза и вовсе была неприлична. Эстер поднялась и оправила юбки. Обе теперь стояли и смотрели друг на друга, разделенные столиком для чтения. Серо-голубому платью и белому переднику Эстер было так же далеко до великолепия черного шелка и бархата, как и ее светло-каштановым волосам до пылающих рыжих волос ароминты. «Нет, миссис Келлард», — серьезно ответила она. «Я пришла подыскать леди Мюйдер какую-нибудь книгу для чтения перед сном». Возможно, ее сон от этого улучшится. — В самом деле, я всегда думала, что в таких случаях проще принять настойку опия. — Настойка опия — крайнее средство, мэм, — ровным голосом ответила Эстер. — Если часто принимать ее от бессонницы, это может привести к неприятным последствиям. Полагаю, вам уже известно, что моя сестра была убита в этом доме меньше трех недель назад. Араминта держалась очень прямо, взгляд ее был тверд. Эстер невольно восхитилась самообладанием этой женщины, способной так спокойно говорить о постигшем ее несчастье. — Да, знаю, — печально отозвалась она. — Неудивительно, что ваша матушка слегла от горя. Да еще, насколько мне известно, вас часто беспокоит полиция, задавая самые бестактные вопросы. Потому-то я и решила, что чтение на сон грядущий немного отвлечет леди Мюйдор от несчастья и послужит лучшим лекарством. Я понимаю, что исцелиться от такого потрясения нелегко. Поверьте, я говорю об этом не понаслышке. Я сама потеряла обоих родителей и брата, И знаю, каково это — переживать утрату. Вероятно, именно поэтому леди Берг Хэппенстол вас и рекомендовала. Было бы весьма желательно, чтобы вы отвлекли мою мать от горестных мыслей о смерти Октавии, моей сестры, и от размышлений о том, кто мог ее убить. Все это Араминта выговорила, даже не дрогнув. «Я рада, что вы не боитесь остаться у нас в доме. Бояться не стоит». Она слегка приподняла плечи, так обычно ежатся от холода. Вполне вероятно, что причиной трагедии были какие-то неясные для нас отношения Октавии с ее убийцей. Если вы будете вести себя осмотрительно, не привлекать к себе повышенного внимания и не слишком любопытствовать на этот счет, тут открылась дверь и вошел Майлз Келлард. Сначала Эстер поразила привлекательность лица вошедшего и оригинальность его выражения. Мужчины с такими лицами обычно любят смеяться, петь, рассказывать страшные или забавные истории. Если бы рот Майлза не был таким капризным, Эстер решила бы, что перед ней мечтатель. — То никаких неприятностей у вас не возникнет, — закончила Араменто, даже не повернув головы в сторону мужа, словно и не заметив его появления. «Предупреждаешь, мисс Леттерли, насчет нашего бесцеремонного и нахального полицейского?» — спросил Майлз, явно позабавленный услышанным обрывком разговора. Он глянул на Эстер и одарил ее очаровательной улыбкой. — Не обращайте на него внимания, мисс Леттерли. А если он станет совсем уж назойлив, обратитесь ко мне. И я мигом поставлю его на место, кого бы он там не подозревал глаза его изучали эстер с таким интересом что она даже пожалела немного о своем простеньком наряде и об отсутствии средств ей не так часто приходилось видеть чтобы у мужчины при одном лишь взгляде на нее загорались глаза он не может подозревать мисс мисслтерли сказала арамент мужу ее еще не было здесь когда все это случилось конечно нет согласился он поднимая руку чтобы обнять жену Легко и как бы неумышленно Араминта уклонилась от его прикосновения. На секунду Майлз замер, а потом продолжил движение, сделав вид, что он с самого начала собирался всего лишь поправить криво висящую картину. — А, впрочем, от него всего можно ожидать, — холодно продолжила Араминта, надменно выпрямляясь. — Кажется, он подозревает всех подряд, даже членов семьи. «Вздор!» — нетерпеливо прервал ее Майлз. Но Эстер показала, что последняя фраза супруги несколько смутила мистера Келларда. Щеки его порозовели, а глаза принялись вдруг блуждать по комнате. Майлз явно избегал встречаться с женщинами взглядом. «Это же абсурд! Ни у кого из нас нет, и быть не могло причины совершить столь ужасную вещь!» «В самом деле, Минта...» «Ты просто пугаешь, мисс Леттерли!» «Я не говорила, что это сделал кто-то из нас. Я сказала лишь, что так полагает инспектор монк «Должно быть, ему что-то наплел про тебя, Персиваль!» Араминта взглянула на зардевшегося мужа, отвернулась и явно обдуманно продолжала. «Безответственный человек! Будь я в этом полностью уверена, его бы уже уволили!» Тон ароменты позволял предположить, что она просто размышляет вслух, как бы забыв о присутствующих. Однако держалась она подчеркнуто прямо и слишком уж отчетливо и ясно выговаривала слова. Думаю, именно подозрения, вызванные Перси Валем, и уложили маму в постель. Может быть, будет лучше, Майлз, если ты воздержишься в ближайшее время от встреч с нею. Не исключено, что она просто тебя боится арамин внезапно повернулась и послала ему холодную ослепительную улыбку. «Все это, конечно, крайне нелепо, я знаю, но страхи подчас не подчиняются здравому смыслу. Мы иногда думаем о людях бог знает что, и никто нас в этом не в силах переубедить». Она слегка наклонила голову. «Да и потом. Что могло побудить тебя поссориться столь яростно с Октавией?» Араминта как бы засомневалась на секунду. «Хотя мама, должно быть, уверена в том, что между вами вышла ссора?» «Надеюсь, она не рассказала о своих подозрениях мистеру Монку?» «Это было бы просто ужасно!» Араминта повернулась к Эстер. «Мисс Леттерли, если вы поможете маме вновь почувствовать себя уверенно в этом мире, мы все будем вечно вам благодарны». «А теперь я должна удалиться!» Хочу взглянуть, как там бедняжка Ромула. У нее болит голова, и Киприан уже просто не знает, что делать. И стройная, изящная раминта вышла, шелестя юбками. Эстер была удивлена и несколько сбита с толку. Она понимала, что Араминта умышленно пыталась запугать своего мужа и делала это с нескрываемым удовольствием. Эстер снова повернулась к полке, боясь, что Майлз прочтет это понимание в ее глазах. Он подошел к Эстер и остановился всего в ярде от нее. Она буквально почувствовала это спиной. «Пусть вас это не заботит, мисс Леттерли», — несколько хрипловато проговорил он. «Леди Мюйдор обладает весьма живым воображением, как, впрочем, и все леди». «Она все путает и часто сама не знает, что говорит. Вам это, полагаю, знакомо». Из его тона следовало, что и сама Эстер, по всей видимости, тоже не слишком отличается от других женщин. Она выпрямилась и, обернувшись, поглядела в глаза Майлзу. Он стоял так близко, что она видела тени от его замечательных ресниц. Тем не менее, Эстер осталась на месте. «Нет, мне это незнакомо, мистер Келлард», — сказала она, тщательно подбирая слова. «Я редко говорю то, что не имею в виду. А если такое подчас и случается, то это свидетельствует лишь о неумении подобрать нужное слово, а вовсе не о путанице в мыслях». «Конечно, мисс Леттерли», — он улыбнулся. «И все же я уверен, что в глубине души вы истинная женщина». — Может быть, мне стоит посмотреть миссис Мюйдор, раз у нее головные боли? — торопливо сказала она, чтобы не отвечать на его последнюю фразу. — Вряд ли вы ей поможете, — произнес он, отступая в сторону. — Она хочет, чтобы о ней позаботился кое-кто другое, а вовсе не вы. — Но, тем не менее, попытайтесь, если вам угодно. Это будет весьма забавное зрелище. Она предпочла не понять его намека. «Какая разница, кто именно позаботится о человеке, страдающем головной болью?» «Возможно», — согласился он. «Сам я на головные боли никогда не жалуюсь. Во всяком случае, на те, что донимают Ромалу. Это, как бы выразиться, чисто женские головные боли». Эстер взяла первую попавшуюся книгу и, повернув ее обложкой к себе, так, чтобы Майлз не смог прочесть название, пошла к двери. — Я прошу прощения, но мне нужно взглянуть, как чувствует себя леди Мюйдор. — Конечно, — пробормотал Майлз, — хотя сомневаюсь, чтобы ее состояние резко изменилось, пока мы тут с вами говорили. На следующий день загадочные слова Майлза относительно головных болей Ромалы стали для Эстер немного понятней. Она возвращалась из теплицы с цветами для леди Беатрис, когда внезапно увидела Ромалу и Киприана. Оба были слишком увлечены разговором, чтобы сразу заметить чье-либо присутствие. — Я буду так счастлива, если ты это сделаешь! — говорила Ромала, и в ее голосе слышалась мольба и усталость, словно с этой просьбой она уже обращалась к Киприану не раз и не два. Эстер остановилась и отступила за портьеру. Ромола стояла к ней спиной, кипрян лицом. Он выглядел неважно, утомленный, обеспокоенный, под глазами тени, плечи чуть сутулины, словно в ожидании удара. — Ты же знаешь, что сейчас это бесполезно, — терпеливо отвечал он. — Ничего хорошего из этого не выйдет. — О, Киприан! Ромола повернулась. Поза ее выражала растерянность и разочарование. Но ради меня ты мог хотя бы попробовать. Вся моя жизнь сразу стала бы иной. Я уже объяснял тебе, — начал Киприан, затем оборвал фразу. Я знаю, как ты этого хочешь, — резко сказал он, не в силах больше сдерживать раздражение. Но если бы я мог убедить его, я бы это сделал. Сделал бы? Я иногда задаюсь вопросом. «А хочешь ли ты вообще, чтобы я была счастлива?» «Ромола, я...» Далее Эстер выносить не могла. Ее всегда отталкивали люди, которые насильно возлагали ответственность за свое счастье на плечи других. Возможно, причина была в том, что Эстер всегда отвечала за себя сама. Посему, еще не зная обстоятельств дела, она инстинктивно приняла сторону Киприана. Как можно громче отдернув зазвеневшую кольцами портьеру, Эстер изобразила удивление и неловкость при виде беседующих супругов. Виновато улыбаясь, она извинилась и проплыла мимо них с маргаритками в руках. Садовник, правда, называл эти цветы как-то совсем иначе, но для Эстер они были всегда маргаритками. Жизнь на Куин-Энд-Стрит была сопряжена с определенными неудобствами. Естественно, не в материальном смысле. В доме всегда было достаточно тепло, разве что в комнатах слух, располагающихся на третьем и четвертом этажах, чувствовалось подчас прохлада. А таких деликатесов, как здесь, Эстер даже никогда и не пробовала. В огромных количествах готовились на кухне мясо, речная и морская рыба, дичь, птица, устрицы, омары, оленина. Тушеные зайцы, пироги, печенье, овощи, фрукты, торты, пудинги и сласти. И слуги зачастую лакомились яствами с господского стола, хотя обычно пища для них готовилась отдельно. Эстер уже начинала постепенно разбираться во внутренней иерархии и различать границы владений, что было для самих слуг весьма важным вопросом. Никто из них не посмел бы выполнять работу, не соответствующую его рангу, и не позволил бы, чтобы кто-нибудь другой посягнул на его обязанности. Боже упаси попросить старшую горничную сделать то, что положено делать простой служанке, или того хуже, позволить лакею распоряжаться на кухне. С гораздо большим интересом Эстер присматривалась, кто с кем дружит, То кому завидуют, кто с кем враждует и почему. Все трепетали перед миссис Уиллис, а мистер Филиппс в глазах слуг значил куда больше, чем сам сэр Бэзил, которого многие видели лишь мельком. Слуги ворчали и подшучивали над армейскими замашками дворецкого, а за глаза называли его старшим сержантом. Миссис Бодин, кухарка, правила на кухне железной рукой. Но, несмотря на горячий нрав, слуги любили ее куда больше, нежели дворецкого или экономку. Миссис Боден души не чаяла в детишках Киприана и Ромалы. Дети у них было двое – белокурая восьмилетняя Джулия и Артур, которому уже исполнилось десять. Кухарка баловала их особенно вкусными яствами, когда предоставлялась такая возможность. А предоставлялась она довольно часто – поскольку ели они у себя в детской, и миссис Боден лично выбирала для них самые лакомые кусочки. Пользовалась определенным уважением и Дина, горничная, но это скорее было связано с ее положением, нежели с характером. В горничной выбирали самых красивых и представительных девушек. Они должны были уметь держаться с достоинством. Поскольку им то и дело приходилось встречать гостей и с шурша юбками, с высоко поднятой головой, вплывать в гостиную серебряным подносом для приглашений и визитных карточек. Эстер нашла Дину весьма общительной особой, любящей поговорить о своих родных, о том, как они были к ней добры и ни в чем не отказывали. Кухонная девушка Сэл заметила, впрочем, что Дина ни разу не получала из дома ни одного письма. Все свое время она посвящала службе и лишь раз в году навещала родную деревушку, затерянную где-то в графстве Кэнда. Лизи, старшая прачка, отличалась весьма властным характером, поэтому в прачечной царил железный порядок. Росс и гладильщицы даже и думать не смели, чтобы ослушаться или дать волю чувствам. Все эти бытовые наблюдения Эстер были очень любопытны, но явно не имели никакого отношения к убийству Октавии Хэслет. Слуги, конечно, шушукались о том, что случилось, да не могло быть такого, чтобы в доме произошло убийство, а слуги об этом молчали. Тем более, что все не попали под подозрение, а один из них, возможно, его совершил. Миссис Бодетт даже думать об этом боялась и другим запрещала. «Только не у меня на кухне!» Восклицала она, взбивая полдюжины яиц таким жаром, что желтки едва не вылетали из миски. «Я здесь не допущу никаких сплетен! У вас и так полно дел, чтобы тратить еще время на глупую болтовню! Сэл, если ты не управишься с картошкой, пока я взбиваю яйца, я не знаю, что с тобой сделаю!» «Мэй! Мэй! Как насчет уборки? Чтобы у меня даже пятнышка на полу не было!» Филлипс расхаживал по дому с важным и мрачным видом. По словам миссис Боден, бедняга сильно переживал, что такая трагедия случилась в обверенном ему хозяйстве. «Раз никто из членов семьи по определению не мог быть убийцей, выходит, это кто-то из слуг, то есть человек, которого мистер Филлипс сам принимал на работу». Ледяной взгляд миссис Уиллис замораживал любые толки, стоило ей только их услышать. Сплетничать неприлично и глупо. Полиция, по мнению экономки, была просто бездарна, раз уж додумалась до такой ерунды, что якобы убийство совершено кем-то из обитателей дома. Только перепугали насмерть бедных девушек. И хоть бы что Если же она, миссис Уиллис, услышит, что кто-нибудь опять об этом рассуждает, виновная будет строго наказана. Но никакие угрозы не могли остановить тех, кто не хотел себя отказать в этом маленьком удовольствии. Девушки шептались, вызывая бесконечные снисходительные замечания мужчин. Наиболее оживленной беседа становилась за чаем в обеденном зале. «Думаю, это мистер Терск по пьянке!» Вскинув голову, высказалась сел «Он все время ворует портаж из подвала! И пусть кто-нибудь скажет, что мне это померещилось!» «Вот еще чепуха какая!» Возразила с усмешкой лизи «Он же джентльмен! Да и зачем ему это делать?» «Иногда я думаю, а где ты вообще росла?» Глэдис взглянула через плечо убедиться, что миссис Боден нет поблизости. «Ты что, вообще ничего не знаешь?» «Так она ведь работает внизу», — прошипела Мэри. «Откуда ей знать, что там творится наверху господ?» «Ну, тогда скажи сама», — с вызовом потребовала Рос. «Кто это был, по-твоему?» «Миссис Сандеман в припадке ревности», — убежденно ответила Мэри. «Ты бы посмотрела, какое она шматье носит!» «А знаешь, что рассказывал Гарольд?» Какие он ее места сопровождал?» Все прекратили есть и затаили дыхание в ожидании ответа. «Ну?» — не выдержала Мэгги. «Тебе еще рано об этом знать!» — Мэри покачала головой. «О, ну, пожалуйста!» — взмолилась Мэгги. «Скажи нам!» «Да она сама не знает!» — усмехнулась Селл. «Голову нам морочит, и все тут!» «Еще как знаю!» — возразила Мэри. Он сопровождал ее на такие районы, Куды ни одна приличная женщина носа не покажет. К Хеймаркет. — Что? — Ты думаешь, они не поделили поклонника? — тут же предположила Глэдис. — Не может быть. — А у тебя есть другая идея? — спросила Мэри. Тут в дверях кухни возник посыльный Вилли, Который стоял на страже в коридоре На тот случай, если вдруг внезапно появится миссис Боден. «А, по-моему, это мистер Келлард!» заявил он, подойдя к столу и на всякий случай оглянувшись через плечо. «Можно я возьму вон тот кусок пирога? А то умру с голоду!» «Ты просто не любишь мистера Келларда!» Мэри пододвинула к нему тарелку и Вилли, ухватив кусок, жадно впился в него зубами. «Порося!» добродушно сказала Сел. «А я думаю, это была миссис Мюйдор!» подала голосу домой ко Мэй. «Что?» — переспросила Глэдди с видом оскорбленного достоинства. Обиду, нанесенную Ромаре, она считала своей личной обидой. «Да ладно тебе!» — сказала Мэри, обращаясь к Мэй. «Ты же миссис Мюйдор ни разу в глаза ты не видела!» «А вот и видела!» — запротестовала Мэй. «Она спускалась сюда, когда болела мисс Джулия. Заботливая мамаша!» Только, я думаю, все это показное. Хорошенькая личико, кожа, как сливки, всегда такая расфуфыренная. Она из-за денег вышла замуж за мистера Киприана. «Да какие у него деньги!» — сказал Вилли с набитым ртом. «Он же вечно в долгах!» Так мне Персиваль сказал. «Ты больше, Персиваль, слушай критически заметила Энни. «Я не говорю, что миссис Мюйдор не могла этого сделать». Но ежели уж на то пошло, скорее можно подумать на миссис Келлард. Сестры частенько ненавидят друг друга. — Из-за чего? — спросила Мэгги. — Но из-за чего миссис Келлард могла ненавидеть бедную миссис Октавию? Персиваль говорил, что мистер Келлард имел кое-какие намерения насчет миссис Октавии, — объяснила Энни. «Не то чтобы я ошибка верю персивалю у него злой язык!» В этот момент вошла миссис Боден. «Хватит сплетничать!» — резко сказала она. «Кто тебя учил говорить с набитым ртом, Энни Леттимер? А ну-ка, живо за дело!» сел ты еще не почистила морковь и не принималась даже за капусту для завтрашнего обеда! У вас не так много времени, чтобы сидеть тут и болтать за чашкой чая!» Этот разговор Эстер сочла нужным пересказать Монку, когда тот решил провести беседу с глазу на глаз с каждым из слуг, включая сиделку, хотя та и не присутствовала в доме в момент преступления. «Забудьте про кухонные толки. Каково ваше личное мнение?» — спросил он, понизив голос, чтобы какой-нибудь слуга, мающийся у дверей комнаты экономки, не мог его услышать. Эстер нахмурилась, стараясь подобрать слова поточнее, чтобы передать свое впечатление о недавнем разговоре библиотеки. «Эстер!» «Я не уверена», — медленно начала она. «Мистер Келлард напуган. В этом нет сомнения. Но я не знаю, от того ли, что он убил Октавию или строил насчет нее какие-то грязные планы». Однако его жене доставляет удовольствие намекать мистеру Келларду, что на подозрении. Возможно, поэтому он и напуган. Она... Эстер запнулась, не решаясь употребить слово, показавшееся ей мелодраматичным, но другого слова не нашла. Она его мучает. «Разумеется», — добавила Эстер торопливо, «я не знаю, как миссис Келлард поведет себя, если ее мужу в самом деле будет предъявлено обвинение». Возможно, сейчас она просто мстит ему за какую-то семейную ссору, а потом будет защищать до последнего. Думаете, она его действительно подозревает? Монк стоял у камина, засунув руки в карманы. Лицо у него было серьезное и сосредоточенное. Эстер и сама не раз размышляла над этим, поэтому ответ сам сорвался с ее губ. Я убеждена, что она его нисколько не боится. Отношения между ними весьма натянуты, и именно мистер Келлард побаивается своей жены, а не наоборот. Но имеет ли это отношение к убийству Октавии, я не знаю. Она глубоко вздохнула. Ему должно быть весьма тяжело живется в доме тестя, которому надо подчиняться во всем и во всем его ублажать. А сэр Безил, насколько я понимаю, держит весь дом в трепете и почтении. Она присела на подлокотник одного из кресел, поза, которая привела бы в ярость миссис Уиллис. Мало того, что это совершенно не женственно, можно еще и кресло повредить. О мистере Терске и миссис Сандеман я пока мало что могу сказать. Она ведет довольно бурную жизнь, и, возможно, я возвожу на нее напрасли, по-моему, она пьет. На войне я научилась различать признаки алкоголизма у самых, казалось бы, не склонных к этому людей. Вчера она, например, с утра маялась головной болью. Но, опять же, судя по симптомам, это была не просто мигрень. Однако я могу и ошибаться. Я встретила ее всего раз на лестнице, когда она поднималась к леди Мюйдор. Монк улыбнулся. «А что вы можете сказать о самой леди Мюэйдор?» Лицо у Эстер стало очень серьезным. «Думаю, она сильно напугана. Она знает или подозревает что-то настолько страшное, что не осмеливается что-либо предпринять, и в то же время не может об этом не думать». «О том, что Октавию убил Майлз Кэллард?» спросил Монг, дела шаг вперед. «Эстер?» «Будьте осторожны!» Он взял ее руку и стиснул с такой силы, что женщина почувствовала боль. «Смотрите и слушайте, используя любую возможность. Но не вздумайте никого ни о чем расспрашивать. Вы меня слышите?» Она отступила и высвободила руку. «Конечно, слышу. Вы обратились ко мне за помощью. Вот я и помогаю. Я никого ни о чем не собираюсь расспрашивать». Мне бы, во-первых, не ответили, а, во-вторых, сочли бы дерзкой и чересчур любознательной особой. Я ведь здесь на положении прислуги. Кстати, насчет слуг. Уильям по-прежнему стоял прямо перед ней. Будьте крайне осторожны, общаясь с мужчинами, особенно с лакеями. Весьма возможно, что один из них питал насчет Октавии беспочвенные надежды, которое она сама нечаянно в нем пробудила. Он пожал плечами. А может быть и умышленно. Затем, утомленная его домогательствами, «Боже правый! Да вы совсем как мистер Келлард!» — воскликнула Эстер. «Тот тоже готов представить Октавию чуть ли не публичной девкой!» «Это всего-навсего версия!» — процедил монк «И не повышайте голос!» Вполне возможно, что кто-нибудь сейчас пытается нас подслушать. Ваша спальня запирается на ключ? Нет. Тогда засуньте ножку стула за дверную ручку и закрывайтесь на ночь хотя бы так. Я не думаю. Но тут Эстер вспомнила, что Октавия Хеслит была убита именно в собственной спальне посреди ночи и почувствовала легкий озноб. «Этот человек находится в доме», — повторил инспектор, глядя ей в глаза. «Да», — кивнула она, — «да, я знаю. Мы все об этом знаем. Вот что ужасно».